Глава 9. И поверь, мне очень жаль, что приходится еще раз возвращаться к этому. Все-таки нужно, чтобы ты действительно был уверен. Порой мы принимаем решения под влиянием гнева, разочарования или горя. Получается, что эмоции берут над нами верх. Ты понимаешь, о чем я? Не знаю, что можно было бы сделать теперь, но, опять же, можно что-то придумать. Когда совершаешь какой-то поступок, нужно иметь путь к отступлению. Не хочу оказывать на тебя давление, но прошу, подумай о своих родных. Уверен, появись ты перед ними такой, как сейчас. Они по-прежнему будут любить тебя, если даже не еще сильнее. Твой отец должен быть смелый и преданный человек. Представь себе, как он будет рад, узнав, что ты жив. Не хочу влиять на тебя. В любом случае, все будет так, как ты решишь. И все же есть вещи, которые, как мне кажется, следует тщательно взвесить». «Ты описывал мне свою сестру Мадлен. Это хорошая девушка. Подумай, как больно ей было бы узнать о твоей смерти. И каким чудом было бы для нее теперь ни к чему было писать это. Письма будут идти не пойми сколько. Может, недели, две или даже четыре. Жеребий был брошен. Альберт писал обо всем этом для себя». Он не жалел, что помог Эдуару выдать себя за другого. Но если он не пойдет до конца, то трудно представить, какие могут быть реальные последствия. Альбер лишь смутно догадывался, что довольно скверный. Он лег на пол, укрывший шинелью. Большую часть ночи он беспокойно воручился с боку на бок, встревоженный тем, что предстояло. Стоило забыться, ему уснилось, что они откапывают тело, и Мадлен Перекур тотчас становится ясно, что это не ее брат. Слишком высокий или чересчур малорослый, порой у него было слишком узнаваемое лицо, лицо ветерана. А то в могиле был мужчина с головой мертвой лошади. Девушка брала его за руку и спрашивала, «Что вы сделали с моим братом?» К ней присоединяется капитан Долне Прадель. Его синие глаза казались такими ясными, что освещали лицо Альбера, словно пламя факела. А голос принадлежал генералу Мурье. «И в самом деле, — гремел он, — рядовой майор, что вы сделали с ее братом?» Один из этих кошмаров заставил его проснуться, едва забрежил рассвет. Почти весь лагерь еще спал, пока Альбер перебирал в темноте громадного зала эти образы, которые от тяжелого дыхания товарища и дождя, барабанившего по крыше, с каждой минутой становились все более мрачными, тоскливыми и угрожающими. Он не жалел о том, что совершил, но был не в силах сделать больше. Воспоминания о девушке, сжимавшей в изящных пальцах письмо, пропитанное ложью, не выходило у него из головы. Разве это по-человечески то, что он натворил? Но можно ли отменить это? Тут было столько же за, сколько против. В конце концов, подумал он, не поеду я откапывать трупы, чтобы покрыть обман, совершенный по доброте души, или по душевной слабости, что одно и то же. Но если я не поеду, если признаюсь, то меня тотчас обвинят во всем. Альбер не знал, что ему грозит. Он лишь понимал, что ситуация серьезная. Все принимало пугающие размеры. Когда, наконец, наступило утро, он все еще не пришел ни к какому выводу, бесконечно откладывал момент, когда придется решительно покончить с этой страшной дилеммой. Пинок под ребра заставил его очнуться. Остолбенев от удивления, он поспешно сел. Зал уже наполнился криками и суетой. Альбер огляделся вокруг, совершенно растерянный, не способный собраться с мыслями и внезапно увидел, как сверху спускается и упирается в его лицо суровый и пронизывающий взгляд капитана Параделя. Офицер долго, пристально рассматривал его, потом, тяжело вздохнув, вылепил ему пощечину. Альбер инстинктивно вскинул руки, защищаясь, Парадель улыбнулся широкой улыбкой, которая не обещала ничего хорошего. — Итак, рядовой маяр. хорошенькие же вещи мы узнаем. «Значит, ваш товарищ, Эдуард Перекур мертв. «Знаете, вот это был шок. Ведь когда я его увидел в последний раз...» Он нахмурил брови, словно перебирая воспоминания. «Право это было в госпитале, куда его только что доставили. И в тот самый момент он проявлял все признаки жизни. Конечно, выглядел он не лучшим образом. Честно говоря, мне показалось, что лицо у него слегка осунулось». Он, похоже, хотел зубами остановить летящий снаряд, что неразумно, хоть бы со мной посоветовался. Но предположить в тот момент, что он на пороге смерти? Нет, уверяю вас, рядовой маяр, такое мне не пришло в голову. Однако нет никаких сомнений, что он действительно отдал концы. И вы даже собственноручно написали письмо его родным, чтобы сообщить об этом. И в каком стиле рядовой маяр? В стиле, достойном лучших античных образцов. Произнося Майяр, он все время пригадким образом напирал на последний слог, что придавало звучанию имени издевательский презрительный оттенок. Так что Майяр превращалась в дерьмо собачье или что-то подобное. Парадель заговорил тише, почти шепотом, будто он, будучи вне себя от ярости, пытается сдержаться. «Я не знаю, что стало с рядовым перекуром, Я и знать не хочу. Но генерал Морье поручил мне помочь его родным». Так что я поневоле полагаю. Фраз, казалось, содержал некий вопрос, но Альберт до сего момента не имел права ставить хоть слово. И капитан Продель явно не собирался предоставлять ему право голоса. Тут одно из двух, рядовой маяр: Либо мы говорим правду, а либо покончим с этим делом. Если мы говорим правду, то вы попали в тот еще переплет». Присвоение чужой личности. Не знаю, как вам это удалось, но за решетку вы точно угодите. Это тянет минимум лет на 15, гарантирую. С другой стороны, вы ведь возьметесь за старое и вытащите на свет это расследование о штурме высоты сто тринадцать. Короче, и для вас, и для меня это наихудшее решение. Остается другой вариант. От нас требуют мертвого солдата. Мы им этого солдата даём, и кончено. «Слушаю вас». Альбер все еще переваривал первые фразы про Деля. «Не знаю», — выдавил он. В таких случаях мадам Маяр взрывалась. «Извольте радоваться, вылета Альбер. Когда нужно принимать решение вести себя по-мужски, тебя поминай как звали, не знаю. Посмотрим, наверное, да. Я спрошу. Альбер, давай решайся, если ты полагаешь, что в жизни...» И так далее. Капитан продель был солидарен с мадам Маяр, но принимал решение куда быстрее, чем она. Я вам скажу, что вы и сделаете. Поднимите задницу, и сегодня вечером выдадите, дадите, мадемуазель Перекур, прелестный труп. С табличкой Эдуар Перекур. Вы уразумели? Денек поработаете и вступайте себе с миром. Но решать быстрее. А если вы предпочитаете тюрягу, то я к вашим услугам. Альберт проспросил товарищей, и мы указали несколько военных захоронений, сведения подтвердились». Самое большое захоронение находилось в Первале, в шести километрах отсюда. Там у него будет больше выбора. Альбер отправился туда пешком. На окраине леса были разбросаны десятки могил. Поначалу там пытались выдержать линию, но потом война начала снабжать это кладбище таким количеством трупов, что по мере наплыва все пустили на самотек. Могилы располагались как попало. На одних были кресты, на других нет или же они обрушились. Тут значилось конкретное имя, там просто ножом на деревяшке выцарапано рядовой, и их десятки. Были еще могилы, где вниз горлышком были воткнуты бутылки с засунутой внутрь бумажкой с именем солдата, на случай, если позднее кто-то поинтересуется, кто здесь лежит. На кладбище в Первале Альбер мог бы застрять на несколько часов, расхаживая между воротами могилами, прежде чем выбрать одну из них. Вечная его нерешительность. Но он понимал, что нужно торопиться. Там увидел, — подумал он, — уже поздно. А до центра демобилизации идти еще прилично. Надо решать. альберт повернул голову, увидел безымянный крест и подумал. Вот это. Он вырвал несколько щепок, торчавших из перекладина, подобрал землекамень и приколотил к кресту половинку личного идентификационного знака с именем Эдуара Перекура. Засек место, отступил на несколько шагов, чтобы оценить общий вид, как свадебный фотограф. Потом он отвернулся, терзаемый страхом и муками совести, потому что лгать, пусть и по уважительной причине, было не в его характере. Он подумал о девушке, об Эдуаре, а еще о неизвестном солдате, которому по воле случая выпало перевоплотиться в Эдуара которого теперь уже никто никогда не отыщет. До сих пор неопознанный рядовой исчезнет навсегда. По мере того, как Альбер удалялся от кладбища и подходил к демобилизационному центру, ему все больше казалось, что на него вот-вот посыплются неприятности, как костяшки домино, когда падение первой провоцирует неудержимый обвал. Все обошлось бы мирно, твердил себе Альбер, если бы она просто собиралась помолиться за упокой. «Сестре нужна могила брата. стал быть, я предоставлю могилу. А уж брата или кого-то другого не столь важно. Пусть сердце подскажет. Но теперь, когда мы собираемся откапывать тело, все становится значительно сложнее. Кто знает, что обнаружится там на дне ямы. Безымянная могила еще куда ни шло. Покойник есть покойник. Но что мы найдем, когда его отроем? Какую-нибудь памятную вещицу. Знак отличия». А может, просто-напросто тело окажется слишком длинным или коротким? Но выбор был сделан. Он сказал вот это, и путь к отступлению теперь отрезан. Плохо это или хорошо, Альберт давно уже перестал рассчитывать на удачу. Он добрался до центра, совсем выбившись из сил, чтобы успеть на поезд, и речи быть не могло об опоздании, если состав подадут. Необходимо вернуться самое позднее, в 21 час. В демобилизационном центре уже царило волнение. Сотни людей с блашиной живостью, вещи давно уже собраны, перекидывались, пели, выли, хлопали друг друга по плечу. Чиновники, ведавшие отправкой, гадали, что будут делать, если обещанный эшелон не прибудет. Как это случалось с каждым третьим поездом? Альбер покинул барак. Остановившись на пороге, посмотрел на небо. Будет ли вечером достаточно темно? Капитан Прадель был сама элегантность, элегантности, просто сердцеед. Форма отглажена, спаги начищены, медали только что не отполированы. Несколько шагов, и вот он в 10 метрах от Альбера. Рядовой майор застыл на месте. «Так что, старина, едем!» Было уже 18 часов. За фургоном тихо ворчал мотор лимузина. Едва слышно шуршали клапаны, нижний дымок выплывал из выхлопной трубы. Если продать всего лишь одну шину от этого авто, Альберу бы хватило на целый год. Он с грустью понял, что беден, как церковная крыса. У грузовика капитан не задержался, направился к машине, послышалось, как мягко хлопнула дверца. Девушка не показывалась. Заросший щетиной, провонявший потом шофер, сидел за рулевым фургоном, совершенно новенький, Берлиесва, за 30 тысяч франков. Похоже, доходное дело». Сразу было видно, что шофер проделывает такие штуки не в первый раз и доверяет лишь собственному суждению. Поверх опущенного стекла он пристально возрился на Альбера, смирил его взглядом с ног до головы, а потом открыл дверцу, спрыгнул на землю и отвел его в сторонку. Он крепко вцепился в его руку, хватка еще та. — Если едешь с нами, значит, отвечать будем наравне, ясно тебе? Альбер кивнул. Повернулся к лимузину, выхлопная труба по-прежнему исторгала белый, ласково обволакивающий дымок. О, Господи Боже, каким жестоким касался этот нежный выдох после всех этих лет прозябания. «Скажи-ка», — шепотом спросил шофер, — «сколько ты с них запросил?» Альбер понимал, что подобный тип вряд ли придет в восторг от бескорыстного поступка. А он быстро прикинул цифру. Три сотни франков. Ну и олух. Однако в туне шофера сквозило удовлетворение от того, что он преуспел там, где другие лопухнулись. Он развернулся к грудью к лимузину. — Ты что, ослеп фифа вся в мехах? Пукает в шелка. Мог содрать четыре сотни легко, даже пять. Похоже, он собирался выложить, сколько выторговал сам, однако осторожность перевесила. Шофер выпустил руку Альбера. — Ладно, идем, что тянуть? Альбер направился к грузовику, девушка так и не вышла. Не знаю, чего он хотел, не чтоб поздороваться, а поблагодарить, так ничего подобного. Он был наемный работник, подчиненный. Он сел в машину, и грузовик тронулся. Альмузин двинулся следом, держась на расстоянии, оставляя за собой возможность обогнуть грузовик и уехать прочь. Мол, ничего не знаю в случае, если грузовик остановит жандармы и начнут задавать вопросы. Уже совсем стемнело. Желтые фары грузовика освещали дорогу, но в кабине было трудно разглядеть даже собственные сапоги. Альбер уперся рукой в приборную панель, вглядываясь в местность через лобовое стекло. Он говорил «направо» или «сюда», боялся, что заблудится. И чем меньше оставалось до кладбища, тем страшнее ему становилось. Тогда он решил, если дело обернется плохо, он рванет в лес, шофер не станет меня догонять. «Развернется и вернется в Париж, где его ждут следующие заказы». Капитан Прадель это точно устремится в погоню. У этого ублюдка отличная реакция, что он не раз доказывал. «Что же делать?» — мучительно думал Альбер. Ему хотелось помочиться, он сдерживался изо всех сил. Грузовик поднялся на последний холм. Почти на самой обочине дороги начиналось кладбище. Шофер, поманеврировав, остановился у спуска. Когда придется двигаться в обратный путь, то даже не заводя мотор вручную, достаточно будет опустить тормоза, чтобы сдвинуться с места. Мотор затих. Установилось страшное затишье, будто на вас накинули пальто. Капитан тотчас показался из лимузина. Шофер присмотрит за входом на кладбище. Тем временем нужно будет выкопать яму, извлечь гроб, дотащить его до грузовика, погрузить. «И дело в шляпе». Лимузин мадамозель Перекур напоминал затаившегося в тени хищника, готового к прыжку. Девушка открыла дверцу и вышла. Совсем невеличко. Альберона показалась еще более юной, чем накануне. Капитан жестом попытался удержать ее, но не успел вымолвить ни слова. Она решительно сделала шаг вперед. Ее присутствие здесь в такой час было настолько нелепым, что мужчины решились дары речи. Она резко мотнула головой, Приказывай идти. Все пошли. Шофер нес две лопаты. Альберт тащил с собой скатанный здоровый кусок брезента, чтобы скидывать на него землю. Так потом можно будет быстро засыпать яму. Ночь была не слишком темной. Справа и слева виднелись бугорки могил. Казалось, что ты попал на поле, изрытое громадными кротами. Капитан двигался размашисто. Рядом с мертвецами он всегда напускал на себя победительный вид. Следом между Альбером и шофером быстро шла девушка — Мадлен. Альберу нравилось это имя. Так звали его бабушку. «И где это?» Они шли уже долго. Одна дорожка, другая. Вопрос-то задал капитан. Он обернулся явно нервничая. Говорил он шепотом, но интонация выдавала его раздражение. Ему хотелось покончить с этой историей. Альбер оглядывался, указывая куда-то, ошибался, пытался сориентироваться. Видно было, что он соображает. «Нет, не здесь». «Сюда», — сказал он, наконец. «Уверен?» — в тоне шофера сквозило сомнение. «Да», — ответил Альбер, — «идем в ту сторону». Переговаривай совсем тихо, будто во время траурной церемонии они пошли дальше. «Давай пошевеливайся, старина», — ожесточенно бросил капитан. Наконец они добрались до места. На кресте виднелась маленькая плашка. Эдуард Перекур. Мужчины отступили. Мадемуазель Перекур вышла вперед. Она плакала, сдерживаясь. Шофер уже положил лопаты и отправился следить за входом. Ночью они с трудом различали друг друга. Только хрупкий силуэт девушки. Альбер и шофер, стоя за ее спиной, в знак уважения опустили голову. Лишь капитан с беспокойством оглядывался по сторонам. Ситуация явно пробуждала опасения. Альбер решил взять инициативу на себя. Он протянул руку и бережно дотронулся. До плеча Мадлен Перекур. Она обернулась. Один взгляд, и она, поняв сигнал, отступила. Капитан протянул Альберу лопату, сам взял вторую. Девушка отошла в сторону. Начали копать. Почва была вязкой, лопаты вонзались с трудом. Близ линии фронта, когда все делалось в спешке, глубоких могил не рыли. Порой едва забрасывали тела землей. Так что крысы добирались до них уже на следующий день. Теперь копать, скорее всего, предстояло недолго. Альбер в крайнем беспокойстве часто останавливался. Слушиваясь, он ощущал присутствие мадемуазель Перекур, стоявшее у дерева, настороженно выпрямившись. Она нервно закурила. Альбера это поразило. Такая женщина. И курят сигареты. Продаль, в свою очередь, оглянулся на нее. Давай, старина, не торчать же ее здесь вечно. Они снова принялись за работу. Первые минуты, когда копаешь, а лопата все не достает до тела, кажутся бесконечными. На брезенте выросла груда земли. Что перекуры будут делать с телом, — гадал Альберт, Похоронят в саду? Ночью? Как нынче? Он остановился. — В добрый час! — со свистом прошептал капитан, наклонившись. Это прозвучало совсем тихо. Не хотел, чтобы девушка слышала. Показалось тело. Трудно было понять, какая именно часть. Последние движения лопаты они делали очень осторожно. Нужно было поддевать снизу, чтобы ничего не повредить. Этим занимался Альбер. Парадель выказывал нетерпение. «Поторопливайтесь!» — прошипел он. «Хуже ему уже не будет. Давайте!» лопат подцепила шинель, служившую саваном, и тотчас распространился запах. «Жуть!» — офицер немедленно отвернулся. альберт тоже отступил, хотя он всю войну вдыхал вонь разлагающихся тел, особенно когда был солитаром. Не считая пребывания в госпитале вместе с Дуаром, Внезапное воспоминание, Альбер поднял голову и посмотрел на девушку, которая хоть и стояла гораздо дальше, прижала к носу платок. «Как же надо брата любить!» — подумал он. Парадель резко толкнул Альбера, вылез из ямы. Одним прыжком он оказался возле девушки, обнял ее за плечи и заставил повернуться спиной к могиле. Альбер оказался в яме один, окутанный трупной вонью. Девушка сопротивляется, качает головой, и хочет приблизиться к могиле. Альберт заколебался, не зная, как ему держаться, и застыл от ужаса. Столько воспоминаний пробудилось в нем при виде высокой, над ним фигуры Праделя. Оказавшись в яме, пусть даже не так глубоко, Альберт вспотел от страха, даже несмотря на холод. Он был в яме, а капитан крепко стоял наверху, расставив ноги. От повторения пережитого перехватило горло. Альберу казалось, что вот-вот он снова окажется погребенным под завалом, его пробила дрожь, но, вспомнив про своего товарища, про Эдуара, он заставил себя собраться с духом и снова взялся за работу. От таких вещей разрывается сердце. Альбер осторожно отгребал землю краем лопаты. Тело в гнилостной почве разлагалось медленнее, к тому же оно было завернуто в шинель. Край ткани прилип к глине и показалось желтоватое ребра с кусками почерневшей, прогнившей плоти, кишевшей червями. Там еще было что есть. Крик наверху. Альбер поднял голову. Девушка рыдала. Капитан утешал ее, но поверх ее плеча с раздражением подгонял Альбера. «Скорее! Чего возитесь?» Альбер выпустил лопату, вылез из ямы и пустился бегом. Сердце ворвалось из груди. Все это и мертвый солдат, и этот шофер, наживающийся на чужой поле, и капитан, готовый пойти на то, чтобы засунуть в гроб первый попавшийся труп, лишь бы поскорее. Альбер едва не уворачивал наизнанку, а настоящий Эдуард, лишившийся лица, заточенный в своей больничной палате, это уже воняющий, как труп. Просто руки опускаются, как подумаешь, за что он столько боролся. Шофер при виде бегущего Альбера вздохнул с облегчением. Он мигом поднял брезента, выхватил из грузовика железные носилки, зацепил в глубине ручку гроба и потянул на себя изо всех сил. И они, шофер впереди, Альбер сзади, припустили к могиле. Альбер совсем задохнулся, потому что шофер шел очень быстро, напористо, видно, что дело привычное, тогда как Альбер семенил, стараясь не отставать, и несколько раз едва не падал, теряя опору. Наконец они добрались до яма. Воняло жутко. Гроб был отличный, дубовый, с позолочными ручками и ковным железным крестом, прикрепленным к крышке. Очень странно. Вроде грубо гробу на кладбище место, но этот здесь выглядел чересчур роскошным. На войне такие изделия попадаются нечасто. Такой скорее подходит для богатеев, которые опочили в своей постели. Они для юнцов, продырявленных пулями в безвестности. Альбер не успел довести до конца свои дивные философские суждения, все спешили поскорее покончить с этим. Сняли крышку гроба и положили ее рядом. Шофер одним махом оказался в яме, где находился труп, наклонился и голыми руками ухватил шинель. И поднял полу, взглядом прося помощи. Альберу, конечно, больше некого. Альберт шагнул вперед, тоже спустился в яму, сразу снова всколыхнулась тревога, она тотчас отразилась на его лице, потому что шофер спросил «Справишься?». А они вместе нагнулись, воня отдохнула прямо в лицо, схватили ткани, раз-два взяли, одним движением сметнули тело наверх и опустили на край могилы с мрачным отзвуком. То, что они подняли на поверхность, вовсе не было тяжелым, останки весили не больше, чем ребенок. Шофер сразу же вылез из ямы. Альбер с радостью чуть его опередил. Вдвоем они снова взялись за края шинели и переложили все в гроб. На этот раз звук был более приглушенным. Едва они опустили тело, как шофер закрыл гроб крышкой. Может, в яме осталось несколько косточек, выпавших по дороге? Ну да ладно. Во всяком случае, шофер и капитан явно думали, что для трупы так сойдет. Альбер поискал взглядом мадемуазель Перекур, но она уже была в своем авто. Да, ей нелегко было пережить все это. Как на нее сердиться. Ее брат превратился в корм для червей. Забивать гроб не стали, слишком шумно. Позже, по дороге. Шофер ограничился тем, что прижал крышку, перевязав гроб двумя широкими полосами ткани, чтобы не провонял фургон. Быстро двинулись в обратный путь. Альбер сзади, те двое впереди. Капитан тем временем прикурил и принялся, спокойно попыхивает сигаретой. альберт совсем выбился из сил, у него ломило поясницу. Чтобы погрузить гроб в фургон, шофер и капитан подняли его впереди. Альбер по-прежнему сзади. Явно на роду написано. Подняли, хоп, после чего толкнули ящик вглубь, царапая толевой пол. Зато дело сделано, нечего терять время. Чуть поодаль ракатал мотор лимузина. Девушка навек обернулась к Альберу. «Спасибо вам», — сказала она. Альбер хотел что-нибудь ответить, не успел. Она взяла его за предплечье, потом за ладонь, сунула ему в руку банкноты и снова прижала пальцы. Альбер это простое движение просто перевернула и быстро вернулась в свой автомобиль. Шофер веревками привязал гроб к борту грузовика, чтобы он не елозил туда-сюда. И капитан Продель сделал Альберу знак, указывая на кладбище, яму следовало быстро зарыть. Если оставить ее открытой, сразу начнется жандарма расследования, и им только этого не хватало. Схватив лопату, Альбер побежал по дорожке, но вдруг, засомневавшись, обернулся. Он остался один. В 30 метрах с дороги донесся звук мотора, удаляющегося лимузина. Потом шум грузовика, спускающегося по склону.